Глава 18. Ужасно несправедливо, тётя Леана, возмущается Майлс. Ведь вы верите в справедливость, да? Вся ваша политика вращается вокруг неё, разве не так? Майлс, ты сейчас схлопочешь, говорит ему тётя. Замолчи. Вы официально понижены до позиции моего самого нелюбимого родственника, бесстрашно заявляет тот. Теперь вы даже ниже дяди Рики, а он, между прочим, не нравится абсолютно никому. Миссис Эйвери отвечает ледяным молчанием. Она с яростным упорством не отрывает взгляда от темных впереди, в то время как ее роскошная Тесла крадется по узкой проселочной дороге. Радио молчит, поэтому оглушительная тишина лишь подчеркивает напряженную атмосферу в салоне. Прошедшие минут 10, Майлз без остановки изливал свое недовольство внезапным окончанием вечеринки. И что домой его отвозит тетушка Возможно, их родители не в курсе о планах детей на этот вечер. Саванна не произнесла ни слова, как и я. К сожалению, я сижу на переднем сиденье, выпрямившись, будто кол проглотила, прижав колени друг к другу и спрятав ладони под бёдрами, чтобы они не выдали моей нервозности. Не могу заставить себя даже взглянуть на миссис Эйвери, поэтому упорно смотрю на едва выделяющееся в темноте деревья. Мне ужасно неловко. Не потому, что я совсем недавно целовалась с ее сыном, а из-за ее неприкрытой неприязни. Уже узнаю окрестности в окне. Должно быть владение Хардингов совсем близко. Вот только... Мы заезжаем не с той стороны, а значит, сперва минуем ранчо Уэллоу-Банк. Боже, нет. Меня охватывает удушающий ужас. Такой же, как когда Блейк отвозил меня домой после автопикника, только хуже, намного. Миссис Эйвори... в сто крат более устрашающая, чем Блейк в принципе способен быть. Плюс, подозреваю, у неё гораздо больше возможности превратить мою жизнь в ад. Прибыли в целости и сохранности, без всяких протоколов», объявляет миссис Эйвери, подъезжая к дому Беннетов. Она прожигает племянника с племянницей суровым взглядом. «Теперь марш спать». Недолго думая, Майлз распахивает дверцу и вываливается на свет фонаря. «Спасибо за испорченное веселье, мэр Эйвери». Если я когда-нибудь перееду в Нэшвилл, знаете, что мой голос вы не получите. Он захлопывает дверцу и сердито топает к дому. Саванна ведёт себя гораздо более вежливо. "Спасибо, что подвезли", бормочет она, вылезая из машины, и бросает на меня сочувственный взгляд, от которого моя тревога лишь возрастает. Но что Саванна может поделать? Ей остаётся только исчезнуть в темноте вслед за братом. Машина вновь трогается. Миссис Эйвери держит обе руки поверх руля, сидит прямо, слегка подавшись вперёд. Нормальные взрослые, вне зависимости от их отношения к чужому ребёнку, которого подвозит, всё же заводят беседу, чтобы разрядить напряжённую атмосферу. К моему ужасу, миссис Эйвери сохраняет гробовое молчание, будто намеренно хочет меня помучить. На дорогу до поместья Хардингов уходит от силы минуты 3. Однако они кажутся самыми длинными минутами за всю мою жизнь. К тому времени, как Тесла подъезжает к куже родным воротам, я так счастлива их видеть, что готова расцеловать. Хватаю с пола сумочку и роюсь в поисках пульта управления. Помню, это раньше, ещё с тех времён, когда не существовало забора. Мои руки замирают. Я поднимаю взгляд на миссис Эйвери. Что? Она испускает долгий тяжёлый вздох. Затем откидывается на спинку сиденья и смотрит перед собой немигающим взором. Не ошибусь ли я, предположив, что Блейк тебе ничего не рассказал? Что не рассказал? Ох, какой правильный мальчик. Конечно, он понимает, что не имеет права, тихо произносит она и кладёт руки на нижнюю часть руля. Но ну, у меня-то это право есть. О чём вы? Слова застревают в пересохшем горле. Глаза миссис Эйвери, большие и тёмные, прямо как у Блейка, устремлены на меня. По спине пробегает холодок. «Я хорошо знала твоего отца, когда он был очень молод. Вообще-то, знала даже слишком хорошо. Я знала Эверита Хардинга до того, как о нём узнал весь мир. Полагаю, вы тоже учились в школе в Фервью?» — говорю я слабым голосом, пытаясь понять, к чему ведёт этот разговор. «Что она хочет мне сказать?» Ледяные искорки в её глазах подсказывают, что мне это не понравится. Миссис Эйвери с усмешкой качает головой, умиляясь моей наивности. "Мило, солнышко, мы с твоим отцом", медленно произносит она, поворачивая голову, чтобы посмотреть на меня прищуренными глазами. "Мы с ним были помолвлены". Я совершенно ошарашена и гляжу на неё с такой растерянностью, будто её слова залетели в одно ухо и вылетели в другое. Они не воспринимаются мозгом. Я ничего не понимаю. Папа помолвлен с мамой Блейка? Удивлена, продолжает миссис Эйвери. Она сжимает губы, изображая сочувствие. Вот я нисколько не удивлена, что родители не стали рассказывать тебе о своей неверности. Жар на моём лице превращается в лёд. В горло стремительно подкатывает тошнота. Из салона словно высосали весь воздух, дышать тяжело. Что? «О чем вы?» — бормочу я, качая головой. «Зачем она пичкает меня наглой ложью? Разве я заслужила такое отношение?» «Ох, и жаль, что тебе приходится узнавать все от меня», — вздыхает миссис Эйбери сочувственно, хотя ликующие нотки в голосе выдают ее с головой. Она выпрямляется и сцепляет пальцы на руле, как, полагаю, делает перед речью на каком-нибудь важном заседании, затем приступает к рассказу. Мы с твоим отцом влюбились друг в друга еще в школе и начали встречаться в 10-м классе, а сразу после выпускного обручились. Как же молоды мы были. Следовало догадаться, что ничем хорошим это не закончится. А потом мы разъехались по разным университетам. Твой отец отправился в Белмонт изучать театральное искусство. Я же целилась выше. Поступила в Ельский на факультет политологии. Знаешь, творческие профессии столь ненадёжны, никакой стабильности. Для твоего отца я была слишком здравомыслящей в этом вопросе. Что нас и отдалило. А потом он встретил в Белмонте другую, ту, которая проявила к его актёрским грёзам больше энтузиазма, чем я. Мою маму, выдыхаю я. Родители давно в подробностях рассказали мне, как познакомились, встретились в Белмонтском университете здесь, в Нэшвилле. Мама приехала из Южной Каролины, чтобы жить в наполненном жизнью городе, и во время учебы встретила папу. Ей нравился его выбор карьерного пути, а ему нравилось, что она поддерживала его мечту. Они поженились после выпуска из университета и поселились в Фервью, в доме, где я прожила первые 6 лет своей жизни. Вот только сейчас миссис Эйвери пересказывает эту историю в совершенно ином свете. Да, твою маму С горечью подтверждает она. Можно подумать, что встретив другую, Эверетт проявит любезность и расторгнет помолвку, но твои родители решили видеться за моей спиной в течение 2 месяцев. Я, видишь ли, училась в нескольких часах езды, а твой отец уверял потом, будто хотел расстаться со мной лицом к лицу и ждал моего приезда. Честно говоря, я предпочла бы сразу узнать правду по телефону. Чёрт, даже сообщение бы сошло, но нет. практически Эверетт меня изменял. Вы врёте, выдыхаю я сквозь стиснутые зубы. Это всё неправда. Мэр Нешвилла утверждает, что мой папа изменял ей с моей мамой. Папа должен был жениться на Лиане Эйвери. Всё это никак не может быть правдой. Родители рассказали мне, как познакомились, и в их версии событий отсутствовала папина помолвка с другой женщиной. Во рту появляется неприятный привкус. Мила, сама по суди. Но зачем мне о таком врать? говорит миссис Эйвери голосом, казалось бы, пропитанным жалостью, и смотрит на меня, склонив голову. Она сама прекрасно видит, что я не верю ни единому её слову. Мы расторгли помолвку. Мне потребовалось несколько лет, чтобы оправиться от произошедшего, в то время как твои родители спокойно поженились. «Потом я кое-кого встретила, стала матерью и с головой ушла в работу в местной администрации. А затем твой отец дебютировал в Голливуде». В голове проносятся реакции моих родителей на упоминание имени мэра. Мама распахнула глаза и притихла. Папа пришёл в такую ярость, что захлопнул экран ноутбука. Очевидно, между ними и Лианой Эвери действительно что-то произошло. Но её рассказ... «Нет, наверняка дело в другом». «Причем здесь его голливудский дебют?» — выдавливаю я, несмотря на дрожу в голосе. «При том, что о твоем папе заговорил весь мир. Вот он и запереживал. Как бы я ни поведала прессе, что любимчик публики Эверет Хардинг однажды изменил своей верной, трудолюбивой невесте. Никто не любит изменников, верно? Такое пятно на репутации. Представь себе, миссис Эвери... откидывается на спинку и впервые за вечер кажется не столько обиженной, сколько оскорблённой и немного печальной. Твои родители пытались от меня откупиться, Мила. Некий Рубен Фишер хотел прислать мне внушительный чек в обмен на договор о неразглашении. И, естественно, у меня есть чувство собственного достоинства, я не стала ничего подписывать, и я не намерена предавать огласке правду о Бэвери Ти Хардинке ради своей же карьеры. «Как же...» Я трясу головой и тру глаза, надеясь, что когда снова их открою, окажусь где угодно, только не здесь. Ничего не понимаю. «А, по-моему, ты всё понимаешь, мила. Я рассказала тебе это не для того, чтобы расстроить, а лишь для того, чтобы ты поняла. Нашим семьям действительно лучше не пересекаться. Уверена, твои родители согласились бы со мной», мягко говорит миссис Эйвери. Она нажимает кнопку «Обросить». открывающую пассажирскую дверцу, тем самым давая понять, что разговор окончен. Затем хватается за руль и устремив взор вперёд, добавляет: "Надеюсь, мило, ради своего же блага, ты не задержишься у нас надолго". Я выхожу из машины, совершенно ошалемлённая.